Даже в самых подробных обзорах истории Египта ему уделяли не более двух трех абзацев, а иногда ограничивались лишь упоминанием его имени. И неудивительно. Одна стела, возвещающая о восстановлении при нём культа верховного бога страны Амона, на которой имя его было заменено именем правившего за ним фараона Хоремхеба, скульптурная группа, где он изображен вместе с этим богом, Причём голова Тутанхамона отбита, до да несколько предметов и амулетов с его именем. Вот все, что дошло от девятилетнего царствования Тутанхамона, вступившего на престол еще ребенком и скончавшегося в возрасте 18-19 лет. Да и насыщенные бурными и во многом для нас неясными событиями годы его царствования, отнёс неблагоприятствовали сохранению памяти о нем. Тем более, что для этого были приняты соответствующие меры. Когда тысячелетия спустя, в конце IV века до нашей эры, жрец Манефон, основательно изучивший прошлое своей родины, писал ее историю, он даже не упомянул Тутанхамона в перечне великих владык. Но теперь этот фараон не менее знаменит, чем самые прославленные правители Египта, строители пирамид Хеопс и Хефрен. Великие завоеватели Тутмос III и Рамсес II, реформатор древней религии еретик Аменхотеп IV Эхнатон. Слава пришла к Тутанхамону спустя более трех тысячелетий после смерти, благодаря счастливой случайности открытию гробницы. Но можно ли это объяснить только счастливым случаем? Ведь все имеет известную закономерность. Для того, чтобы понять, как это произошло, придется начать издалека. Но прежде, оговоримся. не следует удивляться многочисленным, вероятно, возможно, «возможно», «по «по-видимому», быть может, и тому подобным, которыми будут изобиловать последующие строки. До нас не дошли ни летописи, ни хроники, повествующие о событиях того времени. Мы располагаем лишь случайными и неполными источниками. по которым, как из отдельных камней поврежденной мозаики, значительная часть, которая безнадежно утрачена, далеко не всегда удается полностью восстановить картину событий. Попытаемся в общих чертах рассказать о Тутмохамоне и его времени, лишь то, что более или менее определенно установлено, использовав не только те сведения, которые удалось получить в результате открытия его гробницы, кстати сказать, довольно скудные. Но и все то новое, что накопилось за прошедшие с той поры столетий. Основатель XVIII династии, правитель Фив, фараон Яхмос I победоносно завершил дело своих предшественников. И около 1560 года до нашей эры окончательно изгнал из пределов Египта племена азиатов гиксосов, которые почти полтора века угнетали страну. В борьбе с поработителями он сплотил отдельные области. Номы, как их называли греки, разобщенные многолетними смутами и иноземным игом. Объединив страну, Иохмос первый преследуя врагов в со своими отрядами в южную Палестину и восстановил господство египтян на юге, в Куше, в северной Нубии. Этим было положено начало тому периоду в истории Египта, который впоследствии получил название Нового царства, восходящее к манифону традиции. Приемники Яхмуса I, его внук Тутмос I, и особенно внук последнего Тутмос III оказались достойными продолжателями начатого им дел. В результате многолетних непрекращавшихся походов они подчинили Египту все примыкающие страны от южных районов Малой Азии Начало западной излучины Ефрата до четвертого порога Нил на 3200 километров с севера на юг простирались владения фараонов. Египет стал гегемоном передневосточного мира. С ним не могли соперничать ни могущественные хетская держава, ни воинственное царство Митани, расположенные в долине Ефрата и его притоков. В столицу Египта Фивы стекались несметные богатства. золото из водников Куша, благовония и ценные породы дерева из страны Пунт, очевидно современное побережье Сомали, серебро, медь, слоновая кость